Глава 46. Напрягая свои движки, С1600 исправного лок присосавшийся рейдер, в то время как ионные горелки уже вовсю стрекотали острыми разрядами, пробивая входные отверстия сразу в двух местах. В первом месте борт трезали с излишним шумом, чтобы сосредоточить на нём всё внимание обороняющихся. Авторой вал готовился метрах в 10 от первого, и именно через него уральские команды собирались проникнуть на судно. Внутри грузовика царила паника. Одетые в герметичные костюмы люди ламброза беспорядочно метались по коридору, выбирая для себя самую неуязвимую позицию. Люк пытался как-то командовать своими солдатами, но он не знал, что такое настоящий обордаж и как себя следует вести. Ожидай страшных непрошенных гостей. В том, что враги должны были выглядеть ужасно, Люк ничуть не сомневался, а ещё ему очень хотелось связаться с мистером Хубером, чтобы услышать слова поддержки. Однако Лэмброза не решался, опасаясь, что всё начнётся как раз в тот момент, когда они будут разговаривать. Из-за угла, сжимая небольшой табельный пистолет, следил за оборонительными приготовлениями не Кламберт, До герметичной двери капитанской рубки было недалеко, и он надеялся успеть укрыться там, если атакующие пустят ядовитый газ. Скорей бы уже начали, прокричал над духом помощнику Иллис. Он раздобыл где-то автоматическую винтовку и теперь старался получше пристроиться возле стены, чтобы стрелять только наверняка. В тире Уиллис был неплохим стрелком, однако здесь всё было по-другому. Раздался звонкий щелчок. И вслед за этим внутрь корабля влетел срезанный кусок борта с оставшимися на нём обрывками коммуникаций. Вслед им из пробоины посыпались бардажные гранаты, они покатились в обе стороны коридора, а затем начали рваться с глухими хлопками, разбрасывая по сторонам наконечники поражающих элементов. Несколько осветительных ламп тут же погасли, и густые облака сжатого азота заполнили всё вокруг. Как и предполагали атакующие, внимание охраны было отвлечено, и большая часть людей Ламброза получила ранения. Охранники стали падать на пол, стреляя куда попало и крича что-то невразумительное. Несколько пуль щёлкнуло под стенам совсем близко, и Ник пригнулся. В полумраке среди густого азотного тумана из выбитого в борт отверстия появился первый захватчик. высокий рост, серая броня и мощные сервоусилители движений, смонтированные прямо на локотниках. Ник полагал, что его должны видеть все, однако никто из людей Ламброза не отреагировал, поскольку были заняты своими раненными. Захватчик поднял оружие и в упор застрелил несколько человек. Он буквально перерезал их тела пополам, и Ник увидел, как брызнула по стенам алая кровь. В рядах охраны ещё более усилились беспорядок и паника. А следом за первым обордажером внутрь корабля полезли остальные. С справотника раздался выстрел, и в тумане повалился какой-то силуэт. Молодец, Уилис, подумал Ник и, подняв пистолет, выстрелил тоже. Звук пистолетного выстрела не услышал даже он сам, поскольку в коридоре грохотали частые очереди вражеских десантников, которые уже сломили сопротивление экипажа. и попросту расстреливали тех, кто ещё шевелился. Уилис сделал ещё один выстрел и снова в кого-то попал. Отлично, воскликнул Ник. В ответ прогрохотало сразу несколько очередей, и чужие пули вспороли на стенную обшивку. Что-то запорошило глаза Нику, и он стал промаргиваться, спрятавшись за угол. По стенам снова ударили залпы, и Уилис выронил винтовку. Ник посмотрел в его сторону и обอมлел. половины головы у его помощника попросту не было. Ник, чувствуя, как горлу подкатывает тошнота, зачем-то позвал: "Чек!" Помощник ничего не ответил, и Ник, протянув руку, схватил за приклад осиротевшую винтовку и потянул к себе. Проверив магазин и определив, что патронов ещё много, он выглянул из-за угла и прицелившись в ближайшего из врагов, нажал на спусковой крючок. Человек взмахнул руками и повалился на священный участок коридора. Ник присмотрелся и доса烦ливо сплюнул. Он добил одного из людей Ламброза. Между тем захватчики куда-то подевались, и Ник вышел из-за угла, чтобы выяснить, куда именно. В этот момент туман озарился новыми вспышками выстрелов, и страшный удар отбросил Ника назад к самой двери капитанской рубки. Я ещё жив, удивился он, приходя в себя. Однако, увидев неподалёку изрудованную винтовку, понял, что это она спасла его. Возможно, сломана рука и несколько рёбер, но шанс укрыться в капитанской рубке ещё был, спрятаться и ненадолго оттянуть развязку. Ник набрал в лёгкие побольше воздуха и тяжело перевернувшись на живот, пополз к дверному проёму, а по коридору в его направлении уже спешили захватчики. Их тяжёлые ботинки оставляли на полу кровавые следы, которые тянулись от сваленных возле абордажных проломов тел. Некоторые из несчастных ещё не умерли, и одним из них был Люк Ламброза. То, что заставляло его цепляться за жизнь, показалось бы кому-то абсурдным, но только не самому Люку. Как же? Ведь ему было оказано такое доверие, а он не сумел. Не хватило сил. скользкими от крови пальцами ламброза на ощуп набирал на приборе транслинейной связи номер своего благодетеля случалось люк путал цифры и попадал не туда но только не сейчас на ещё один набор номера его жизни могло просто не хватить наконец связь установилась в бесконечно далёком мире на поверхности бранзее эдгар хубер завтракал в розовой столовой Компанию ему составлял представитель контрразведки, хороший и исполнительный офицер, которому Хубер платил деньги. Когда заработал аппарат связи, Эдгард так поспешно его схватил, что смахнул на пол фужер с вином. Оно брызнуло ярким пятном на дорогой паркет, словно иллюстрируя пришедшую новость. "Я слушаю", волной прокричал Хубер. "Эт- это я, сэр, лам Ламброза. Не выдержал Эдгар и сорвав душившую его салфетку, отшвырнул в сторону. Что случилось, Люк? Как у вас дела? Мы погибли, сэр. Мы все погибли. Еле слышно прохрипел верный пёс. А точно погибли, точно? не успокаивался Эдгар. Однако ему никто не ответил. Так и не дождавшись вразумительного объяснения, Хуберт отключил прибор. и бережно положил его на скатерть рядом с собой. "Новости, сэр?" заинтригованный таким поведением Хубера спросил контрразведчик. "Да, и очень хорошие", кивнул Эдгар, и на его лице засветилась счастливая улыбка. Он нагнулся к своему гостю и доверительным тоном сообщил: "Они все умерли, все, до последнего человечка".